Погруженный в свои мысли Сильвио отмахнулся от расспросов жены, сославшись на усталость и головную боль. Пока он решался набрать номер Дона Виторио, старый священник как почувствовал его смятение и позвонил сам. «Дон Виторио, как хорошо, что вы позвонили. Мне посоветоваться надо бы. Вы всегда дельные советы даете. Может, зайду завтра после мессы? Кто приехал? Адвокат Микеле?» «Конечно-конечно, приходите завтра, мы вас ждем». У сеньора Сильвио словно гора с плеч упала. Надо же, как все сложилось. Не только с Доном Виторио поговорит, но заодно и с адвокатом. А они уж подскажут, как лучше. И он с легким сердцем отправился ужинать. Жена уже накрывала на стол. Совсем стемнело, когда зазвонил дверной колокольчик. Сильвио сам его когда-то пристроил вместо звонка. Только редко к ним теперь приходили гости. А тут вон к ночи кто-то пришел. Может, Дон Виторио решил зайти сегодня?» Сильвио открыл дверь и не поверил своим глазам. «Ты? И что тебе от нас надо?»